Глава 14. Ас-истребитель. Полковые особисты не успели еще разобраться с сумбурным докладом своего наблюдателя, а из штаба дивизии уже пришла радиограмма не препятствовать переводу остатков личного состава Геройской штрафной роты в армию парагвайских союзников. За капитаном же Ермолаевым уже вечером прилетел двухместный автожир для отправки в казачий авиаполк. «Почему в авиацию?» — недоуменно поднялись брови у Матвея, когда он прочел приказ. «Мое дело принять под командование роту бывших штрафников и сопроводить в тыл на отдых и переформирование», — пожал плечами прилетевший на смену капитан Парагваяц. «Слышал только, что приказ о вашем назначении пришел из генштаба». «Из Асунсьона или из Москвы», — продолжал хмуриться Матвей, подозревая протекцию влиятельного родителя. Украинский фронт подчиняется советскому гонштабу, только и мог ответить парагвайский казак. И все же Матвей напрягся, понимая, что без товарища Ронина вряд ли обошлось. Весь ночной полет блудный сын переживал, наивно полагая, что по прибытии на аэродром его ждет трудный разговор со строгим отцом. Юношеские мечты о славных личных подвигах уже развеялись, но признаваться в ошибках, ох, как не хотелось. Умом Матвей понимал, что с его выдающимися способностями следует вершить значимые для фронта дела, а не хулиганить на задворках войны. Но душа-то просила настоящего боя. Мальчишке хотелось реально мутузить фашистскую свору. Почему его переводят в авиацию? Матвей гадал, что он такого суперполезного должен там сделать. Нет, конечно, воевать и в небе можно отлично, тем более с его владением силами гравитации и колдовским чутьем. Однако с трудом верилось, что суровый владыка Парагвая позволит своему наследнику и дальше играть в песочнице. Еще во время обучения в кадетском училище Матвея уже вовсю привлекали к работам в секретных научных лабораториях и на новейших производственных площадках. В полночь автожир приземлился на берегу искусственного водоема где-то в районе недавно освобожденной Одессы. Какая-то речушка, можно даже сказать полноводный ручей, была перегорожена насыпной плотиной с водосбросом. Запертая средь холмов в узкой долине вода образовала вытянутую на несколько километров узкую мелкую заводь с множеством заливчиков по берегам. Несмотря на кажущуюся естественную природу водоема, Матвей колдовским взором приметил, что перед затоплением дно выравнивалось лопатами бульдозеров. По линии оси глубина заводи была около полутора метров, а ширина достигала двух десятков. Заливчики тоже углублены и связаны каналами с главной линией водного аэродрома. Ничем иным это быть не могло, так как в заливчиках на длинных шестах установлены большие брезентовые палатки, в которых прятались очень странные гидропланы. Дикая помесь катера с самолетом. И катер, и самолет были невиданной конструкции. Плоскодонка на подводных крыльях и с форсированным бензиновым мотором. При этом истребитель, закрепленный на палубе катера, имел стреловидные крылья. И, неужели, реактивный двигатель? «Воздушный извозчик, в какое чудное место ты меня привез?» Выбираясь из кабины автожира, удивленно огляделся Матвей. «Куда велено, барин?» — рассмеялся пилот. «В логово ночных демонов! А вон и главный черт спешит тебя встречать!» Освещая путь ручным электрическим фонариком, подошел офицер в кожаной летной куртке. «Ну, наконец-то, дождался вас!» а то я уж совсем замучился тут в одиночку историю творить улыбаясь протянул ладонь совсем еще молодой летчик в погонах полковника капитан ермолаев прибыл для дальнейшего прохождения службы лихо козырнул матвей и пожал протянутую руку командир первого авиаполка реактивных истребителей полковник александр иванович покрышкин а вас майор как по имени отчеству матвей алексеевич представился казак и смущенно поправил командира. «Только я ищу капитан». «Вас, как замком полка, повысили в звании», продолжая приветливо улыбаться, известил Покрышкин. «Коженка с пришитыми погонами ждет на КП. Если не укачала на тарахтящей небесной колымаге, то можете сразу пройти и приодеться в летную форму». «Хотелось бы примерить. Вдруг с размером не угадали». Осторожно заметил Матвей, подразумевая, правильно ли его здесь оценили. «Парагвайские товарищи подбирали», — со значением подмигнул Покрышкин. «Да вы, Матвей Алексеевич, насчет стремительного карьерного роста не тушуетесь. Я сам войну в чине старшего лейтенанта начинал. А неделю назад уже полковничьи звезды на погоны нацепил. Нет у нас с вами времени на раскачку. Технический прогресс...» «Гонит ввысь с неимоверной скоростью!» С реактивной, усмехнувшись, дал более подходящую характеристику Матвей. «Это вы точно подметили!» Покрышкин настороженно оглянулся но на уже довольно далеко удалившегося от автожира пилота. «Только ведь эта информация сверхсекретная, как догадались!» «Ну, раз уж меня перевели в авиацию!» Дернул плечом парагвайский специалист. то наверняка из-за довоенного опыта работы в научно-исследовательских лабораториях. А самое перспективное направление в дальнейшем развитии авиации – создание самолета на реактивной тяге. «Да, мне говорили, что вы в теме и быстро освоитесь», – удовлетворенно кивнул полковник. «Однако за год произошло много нового. Позвольте ознакомить с последними достижениями советско-парагвайских авиаконструкторов». Я уже подремал во время перелета, так что не будем терять времени. Решил сразу включиться в работу, новоявленный замком полка. Освещая электрическим фонариком извилистую тропинку вдоль водоема, Покрышкин провел Матвея на скрытый под землей командный пункт. Пока молча шли, Матвей колдовским взором рассматривал аэродромное хозяйство. Врытые в землю баки с топливом, Глубокие блиндажи для расположения личного состава и хранения вооружения. Все надежно скрыто от взгляда с небес. Да и с земли тоже особо не разглядеть. Только протоптанные в траве тропинки выдают вблизи. Прежде чем охрана пропустила Матвея на КП, особист проверил его документы, сличил образ с имеющейся в архиве фотографией и сравнил личную подпись с фотокопией в картотеке. Да... Нечего сказать. Оперативно подсуетилась парагвайская контрразведка. Ну вот теперь можно и откровенно поговорить. Плотно закрывая за собой толстую металлическую дверь подземного убежища, облегченно вздохнул командир. Секретность у нас выше, чем в Кремле. Прошу усаживаться во второе кресло у телепроектора. Бумажные копии чертежей и техдокументации делать запрещено. Так что при необходимости что-то посмотреть, работать с материалами можно только в защищенном бункере на КП. Однако, прежде чем приступим к ознакомлению с техникой, позвольте объяснить организационные и политические моменты. Вас, Матвей Алексеевич, наверное, удивляет, что авиаполком новейших реактивных истребителей доверили командовать столь молодому полковнику. Нет, Александр Иванович, я тоже быстро военную карьеру сделал. Усаживаясь в кресло напротив телевизионного экрана, усмехнулся такой же молодой везунчик. «И все же я хочу объяснить нашу с вами не случайную встречу». Занимая кресло рядом, решил откровенно побеседовать командир. «Я еще перед войной уже осваивал новые типы истребителей. Сначала летал на советских Мигах, потом пересел за штурвал американской «Аэрокобры». Верховное командование оценило мои способности в освоении современной техники и новой тактики воздушного боя, поручив распространить опыт в строевых частях. Однако ветераны воздушного флота неохотно принимали западные веяния. Старикам трудно переучиваться летать на зарубежных машинах, да и классические приемы воздушного боя им привычнее. И хотя с началом войны... Результаты реальных схваток в воздухе многократно доказывали правоту новаторских решений, старые уставы продолжали давлеть над разумной инициативой. Особенно упорствовали комиссары. Молодого новатора хотели отстранить от полетов, даже исключили из партии. Хорошо еще, что Верховное командование заступилось. Отменили репрессии местных ретроградов. Но из советских частей пришлось перевестись в парагвайский авиаполк. Нормально так повоевал на своей аэрокобре еще полгода, пока казаки не предложили освоить принципиально новый тип истребителя. Реактивный сверхзвуковой перехватчик. Сверхзвуковой? Присвистнув, удивился эдакой новинки Матвей. Вот и меня хитрые казаки этим подкупили. С грустью вздохнул Покрышкин. Месяц со мной инструкторы промучились в Парагвае, пока научили кое-как летать в чреве крылатой пули. Совсем другая аэродинамика. Один раз при посадке чуть не угробил машину. Зато на моем горьком опыте командование поняло, что проще новичка заново обучить летать, чем переучивать ветерана с уже сформированными рефлексами. Видите ли, этот реактивный самолет трудно управляем на дозвуковых скоростях. Особенно приходится напрягаться при посадке. Того и гляди носом клюнешь, сорвешься в пике. Понимаете, авиаконструкторы очень спешили с созданием первого реактивного истребителя, поэтому приходится устранять недоработки первого и еще полностью советского проекта на ходу. Сейчас-то Бартини уже работает в Ассунсьоне над созданием нового типа крыла, но его планируют использовать при создании сверхзвукового бомбардировщика. Крыло Бартини – будет малого удлинения переменной стреловидности, которая очень хорошо на сверхзвуковой скорости, но достаточно и при дозвуковых скоростях. Однако это все дело будущего, а нам с вами, Матвей Алексеевич, предстоит доводить до ума существующий проект истребителя-перехватчика. Какая конкретно моя задача? Видите ли, Матвей Алексеевич, создание рабочей модели реактивного самолета – дело долгое, Да и подготовка к запуску машины в серийное производство обычно занимает годы, ведь очень много времени, сил, а порой и жизни летчиков-испытателей тратится на обкатку в воздухе планера и двигательной установки. Тут не избежать аварий и нештатных ситуаций. Не знаю уж, каких усилий парагвайским казакам стоило, чтобы за полгода устранить все недостатки проектной конструкции, Однако им как-то удалось совершить невозможное за один год пролететь путь от конструкторского замысла и чертежей до завершенной крылатой машины. А уж как парагвайцы сумели параллельно с испытаниями модели еще построить авиазавод и подготовиться к массовому серийному выпуску самолетов вообще загадка. В Асуньсьоне мощная научно-техническая и производственная база, зная возможности исследовательских центров. а главное — колдовские способности Ронина, — улыбнулся Матвей. Он был просто уверен, что в ходе испытаний прототипов самолета никто не пострадал. Вероятнее всего, обкаткой модели в воздухе занимался лично сын ведьмы. Наверняка проверкой качества материалов и обнаружением дефектов в ходе изготовления двигателя тоже он ведал. «Все же я не понимаю, зачем меня привлекать к уже завершенному проекту. Парагвайские мастера-оружейники выковали отличный клинок невиданной остроты и убойной мощи. Но вот придумать, как умело пользоваться необыкновенным оружием в реальном бою, должны уже опытные профессионалы войны. Нам с вами предстоит разработать совершенно новые тактические приемы ведения воздушной схватки с превосходящим числом противником, но значительно уступающим нам в скорости движения. — У меня еще нет опыта воздушных боев, — смущенно признался Матвей. — Я вообще не настоящий летчик. Так обучался в аэроклубе пилотировать легкомоторный аэроплан, а в основном-то летал на автожире. — Боевые наставления для пилотов буду писать я, — улыбнулся Покрышкин. — Однако у меня имеется существенный недостаток. Я-то профессиональный летчик-истребитель, отягощенный опытом схваток на поршневых самолетах. «Опыт — дело наживное», — пожал плечами Матвей. «Со временем научитесь гонять на реактивных машинах». «А вот времени-то у нас с вами, Матвей Алексеевич, нет», — тяжело вздохнув, развел руками летчик. «К тому же обучать премудростям воздушного боя нам предстоит бывших пилотов автожиров». «У вас лучше получится договориться с коллегами. Мне сказали, что на автожире вы в воздухе непревзойденный ас». нелогично переучивать пилотов автожиров нахмурился матвей пилотов поршневых самолетов куда как легче переучивать на машины с реактивным двигателем все таки они уже привыкли управлять крылатым планером э нет товарищ во первых их устоявшиеся привычки ведут к авариям. во вторых в воюющей стране нет свободных летчиков а в третьих пилоты автожиров уже имеют базовое летное образование Их нужно лишь чуток подучить теории и поднатаскать в управлении новой машиной. Но ну и в-четвертых, в Парагвае летное училище ежегодно выпускает тысячу пилотов, которые обучаются на протяжении пяти лет, а в Советском Союзе сейчас ускоренно гонят в небо скороспелок, в лучшем случае с любительским опытом полетов в аэроклубах и минимальными теоретическими познаниями. К тому же в Асунсьоне, Курсанты уже на протяжении полугода обучаются на тренажерах, имитирующих полеты на сверхзвуковых скоростях. Ведут стрельбу по мишеням, отрабатывают взлет и посадку, даже уже практикуются на учебных самолетах с реактивным двигателем. Советское же командование саму идею создания реактивного истребителя-перехватчика Р-114 зарубило на корню. Ведь у Бартини был почти готовый проект, который в 1942 году мог бы обрести реальное воплощение в металле. У Бартини и чертежи планера имелись с жидкостным реактивным двигателем Глушко, но руководство посчитало, что воюющей стране не потянуть столь грандиозный проект. Перестройка заводских производственных линий заняла бы уйму времени, а войскам нужны самолеты немедленно и в огромных количествах. Например, за прошедший год СССР довел выпуск самолетов до 25,5 тысяч машин. А как обстоят дела в Германии, решил сравнить силы противников Матвей, немцы производят за год пока лишь 15,5 тысяч самолетов. И сколько из них реактивных? В прошлом году изготовили несколько неудачных экспериментальных моделей, пренебрежительно скривился Покрышкин. Парагвайская разведка узнала, что этим летом Немцы намереваются поднять в небо перспективный прототип реактивного истребителя-бомбардировщика Мессершмитт-262. Однако от первого полета до серийного производства пройдет, вероятно, не менее двух лет. Не лучше обстоять дела у США и Великобритании. Те тоже топчутся только на пороге создания летающих моделей. «У немцев истребитель-бомбардировщик», — отметил Матвей. А помимо бомб, какое бортовое вооружение? По данным разведки, мистер Шмидт 262 планируется оснащать бомбами или неуправляемыми реактивными снарядами. Но ракетное вооружение под него только разрабатывается. Основное же ударное вооружение у него будет пушечное. Четыре попарно расположенных в носовой части фюзеляжа 30 миллиметровых автоматических пушки. Советскую же модель истребителя перехватчика Р-114 планировалось вооружить подвесными реактивными ракетами, уже испытанными в боях, и двумя 20-миллиметровыми пушками швак. Не маловат ли калибр, презрительно скривил рот Матвей. Зато боезапас снарядов больше, объяснил выбор конструкторов летчик и сразу пояснил. Однако позже полевые испытания реактивного самолета показали, что на столь высоких скоростях пилоту чрезвычайно трудно поразить цель, поэтому для более плотного и кучного огня решили установить тоже четыре ствола, как у немцев. А какова скорость у разных моделей? Немецкие конструкторы рассчитывают разогнать самолет до 900 км в час при потолке 11 км. Истребитель же Бартини проектировался под скорость вдвое выше скорости звука. свыше двух тысяч километров в час и должен подниматься до двадцати четырех километров. И чем достигается такое превосходство, присвистнул от удивления Матвей. У немцев установлено два турбореактивных движка, а на Р-114 четыре жидкостно-реактивных модернизированных двигателя Глушко. Но главный секрет в форме крыла, подмигнул Покрышкин, с обычным крылом Достичь сверхзвуковой скорости у немцев не получится. У нашего Р-114А стреловидное крыло. Что обозначает добавление в название реактивного истребителя литеры А? «Амфибия», — гордо похвалился летчик. Изначально планировалось при взлете самолета использовать отделяемую колесную тележку шасси, а посадку обеспечивала лыжа-полос с амортизатором в виде резиновой воздушной камеры. немцы строят для своих реактивных самолетов бетонные полосы в полтора километра длиной нам же сам понимаешь такая роскошь не по карману потом решили использовать водную полосу одобрительно кивнул матвей для разгона машины при взлете используется отделяемая самоходная платформа на подводных крыльях продолжил пояснение летчик а посадка осуществляется на выдвигаемые лыжи которыми служат Пустые дополнительные топливные баки. Зачем дополнительные баки, решил уточнить Матвей. ЖРД сильно прожорливы, тяжело вздохнув, развел руками Покрышкин. Чтобы увеличить время полета, решили подвесить снизу вдоль фюзеляжа два дополнительных сжимаемых бака с топливом. Сжимаемых, не переставал дивиться буйной фантазией конструкторов, Матвей. Они имеют борта в виде гармошки. Попытался показать сложенными краями ладоней их конструкцию покрышкин. Внутри аэродинамических баков установлены сжимающиеся пружины. Бака емкости покрыты химически стойкой резиной. Когда из бака выдавливается топливо, то он сжимается в гармошку и плотно прилегает к нишам по бортам фюзеляжа. При посадке на воду пустые баки, снизу имеющие форму широких лыж, выдвигаются раскладными стойками шасси. И хотя с полными доп-баками скорость истребителя не превышает полутора тысяч километров в час, и потолок по высоте снижается вдвое, до 12 километров, однако это все равно превышает параметры самых перспективных моделей реактивных самолетов-конкурентов. Потому вы прячете стреловидные крылья от посторонних взоров. Понял Матвей, зачем самолеты скрыты брезентовыми палатками. А почему вы не устроили аэродром для амфибий на реке или вдоль морского побережья? На узком искусственном канале в ветреную погоду волны поменьше, да и в холодный период на мелководье ледовое покрытие крепче. При наличии снега можно спустить воду и взлетать на лыжном шасси. Да уж, во время осенней распутицы «Водный старт с полевого аэродрома – лучший вариант», – оценив идею, кивнул Матвей. А какими еще новациями отличается парагвайская модель самолета от первоначальной советской? «Хотя за основу взят двигатель Глушко, но для создания модернизированного ЖРД использованы новые сверхпрочные материалы, позволяющие увеличить мощность и долговечность двигателя», – похвалил парагвайских ученых Покрышкин. А еще, вместо предусмотренного советским проектом слабенького поискового инфракрасного локатора, на истребитель установили новейший локатор на базе парагвайской электроники и дальнобойный телевизионный прицел. «Прицел с прибором ночного видения знаю. А что за телевизионный?» – подчесал затылок Матвей. «На сверхзвуковой скорости не успеваешь прицеливаться», – пояснил летчик, – «потому и четыре пушечных ствола для залпового огня установили. Но противника нужно засечь еще на дальней дистанции, а в бинокль с мощной оптикой пялиться из кабины неудобно. Оптический телескоп позволяет рассмотреть на телевизионном экране сильно удаленный объект и заранее точно навести самолет на цель. При этом сетка орудийного прицела наложена на телевизионный экран, который в темное время суток еще и проецирует изображение от прибора ночного видения. Пилот сам задает требуемое увеличение картинки на экране. «Сближаясь с целью на такой сумасшедшей скорости, трудно стрелять на упреждение», — почесал затылок Матвей. «Уж очень мало времени на выстрел, а бить по движущейся мишени придется с предельной для пушечных стволов дистанции. Тут еще при поражении цели... Надо и от осколков взорвавшейся машины успеть уклониться. Поэтому бить с ближней дистанции опасно. Да простой пилот и не успеет прицелиться. «Вот, сам говорил, что не летчик», рассмеявшись, дружески хлопнул коллегу по плечу Покрышкин, а в суть проблемы сразу врубился. «Не зря, значит, парагвайские товарищи рекомендовали тебя на должность эксперта по боевой тактике». «Боевого опыта у меня еще нет». «Да и на реактивных самолетах я летать не обучен», — смутился молодой чародей, до этого рассекавший по небу лишь на колдовском дрыналете, который до сверхзвуковой скорости никак не разогнать, развалится в воздухе фанерная конструкция. Угробить реактивный истребитель Матвей не боялся, но летающему колдуну требовалось не фокусы гравитационной левитации показывать, а проводить испытания нового самолета в боевой обстановке. Матвей знал, что ему не составит труда управиться в воздухе даже с поврежденной или неисправной машиной. Но ведь от него ждут рекомендации для рядовых пилотов. На нашем экспериментальном аэродроме имеются макеты-тренажеры и учебные спарки, успокоил Покрышкин. Меня вон парагвайские инструкторы за месяц на реактивное крыло поставили. А вы, Матвей Алексеевич, как говорят, уже и с ночными прицелами знакомы. и телевизионные приборы вам не в новинку, а уж из авиационного пулемета стреляете вообще снайперски. Товарищ Ронин уверял, что вы летчик от Бога, любой тип авиатехники освоите на лету». «Спорить с владыкой Рониным не буду», — улыбаясь, поднял руки Матвей. «Однако вы, Александр Иванович, говорили, что времени у нас в обрез. Когда и сколько прибудет самолетов?» «Завод в Ассунсьоне не сможет выпускать». «Более сотни машин в месяц», — с сожалением вздохнул Покрышкин. «Да их еще надо через полмира переправить. Сначала судами в Оранский порт, а потом перегнать по воздуху к фронту. Нам с вами еще предстоит найти места для обустройства полевых аэродромов вдоль линии фронта. Так что полномасштабная война на реактивных крыльях развернется в лучшем случае только в конце осени. По погоде не самое лучшее время». поморщился Матвей. А пилотов планируется переправлять вместе с самолетами? Ну да, они сами перегонят свои машины через промежуточные аэродромы. Прошу изменить порядок переброски личного состава. Сразу начал чудить замком полка. Объяснитесь, нахмурившись, потребовал командир. Нечего пилотам терять время в океанских круизах и кутить в портовых тавернах, решил строгий зам. Перегоном самолетов по иранскому маршруту должна заниматься специальная команда. Пилоты досконально изучат сложный рельеф местности и будет легче перегонять машины по привычному для них маршруту. А остальных летчиков необходимо сразу из Парагвая перебрасывать дирижаблями на прифронтовые аэродромы. Для временных взлетных полос будем использовать реки в прифронтовых тылах. разбомбить поверхность водных аэродромов немцам не удастся да и наши реактивные перехватчики отгонят от баз кстати истребители на пустых баках лыжах разогнаться для взлета могут при невысокой волне могут кивнул покрышкин только длина разбега будет больше а время работы в воздухе и дальность полета вдвое меньше на основных топливных баках тысячу километров пролетят прикидывая в уме — наморщил лоб Матвей. «Осилят», — улыбнулся Покрышкин. «Ведь с пустыми доп-баками машина мчится вдвое быстрее звука. Но тогда транспортные суда должны перевозить самолеты через океан лишь до южной оконечности Африки. А далее истребители пусть двигаются своим ходом, тысячекилометровыми отрезками, перелетая между промежуточными аэродромами на реках вдоль побережья». Это сократит число океанских сухогрузов, которых в Парагвае немного, а главное, во много раз ускорит переброску самолетов к линии фронта. Доставить керосин танкерами до аэродромов подскока большого труда не составит. «Ну ты, казак, шашкой и размахался», — недовольно поморщился комполка. «Нам командование поставило конкретную тактическую задачу, а ты тут стратегические операции мирового масштаба разрабатываешь». «Небось, товарищ Ронин лучше твоего понимает, как проводить переброску воздушной армии». «У владыки Парагвая голова забита политическими и научно-техническими проблемами». Хорошо понимая обстановку, усмехнулся Матвей. «Товарищ Ронин не сказочный змей Горыныч о семи головах. Ему всюду не углядеть. Вы, Александр Иванович, отошлите наше предложение наверх, а в штабе уж разберутся, как будет правильнее войска перебрасывать». А чем, Матвей Алексеевич, обосновать ваше предложение о создании специальных групп, перегоняющих самолеты между промежуточными аэродромами? Не лучше ли будет все же, как изначально задумано, чтобы молодые летчики сами тренировались на своих машинах при перелетах? Перегоны будут сложные, между плохо оборудованными аэродромами на незнакомой пилотам местности, категорично замотал головой парагвайский затейник. Надо, чтобы на каждом отрезке пути была отдельная команда пилотов, которая хорошо изучила свой участок маршрута, ибо неопытные новички потеряются на африканском побережье, не обнаружив в сложных погодных условиях временный аэродром. Группу будет возвращать в исходный пункт пассажирский борт. Кстати, парагвайские казаки уже все колонии вдоль восточного берега африканского континента под контроль взяли. На африканском роге англичане еще бодаются с итальянскими оккупантами, а во всех остальных колониях европейских государств уже установлена новая власть», поведал политическую обстановку командир. «Ну ладно, с перегоном самолетов разобрались. А зачем нам без лошадных пилотов гуртовать на пустых аэродромах? Может, пусть лучше лишние месяцы еще потренируются в Асунсьоне?» «В боевой обстановке быстрее опыта наберутся», — возразил Матвей. «С летным составом должны еще и обслуживающий технический персонал прислать. Лишних бойцов на фронте не бывает. Для повышения эффективности использования малочисленной техники будем осуществлять патрулирование воздушного пространства и перехваты вражеских самолетов между соседними аэродромами». При такой тактике боя... У пилотов будет больше времени для работы в воздухе, так как не надо возвращаться на аэродром вылета. Тогда нам придется чаще располагать аэродромы вдоль линии фронта, призадумался Покрышкин. Хотя, в отличие от РКК, техников и пилотов у казаков пока во много раз больше, чем требуется для обслуживания имеющихся самолетов. Аэродромы придется расставлять не столь уж часто, возразил Матвей. Между основными базами нужно обустроить несколько промежуточных взлетно-посадочных водных полос, на которых можно заправиться керосином и уже потом перелететь на основной аэродром. С главных баз истребители будут вылетать на задания с полными доп-баками, а шнырять между полосами подскока можно на пустых баках-лыжах. На главных базах пилоты будут сменяться, чтобы чаще использовать машины в воздушных боях и патрулировании линии фронта. «В аркака за каждым летчиком закреплен свой самолет», нахмурился Покрышкин. «Не наш случай», – пренебрежительно отмахнулся казак. «Реактивных истребителей много не наделать, а те, что имеются, нужно использовать на всю катушку. Машины у нас все новые, за год интенсивной эксплуатации не развалятся. А там, глядишь... «Уже и победа!» «С таким новатором победы уж точно долго ждать не придется», рассмеялся Покрышкин. «Ведь эдак со сменными экипажами у нас уже через месяц первая сотня машин будет пахать небо за добрые три сотни. А учитывая водные полосы до заправки и расширение зоны полетов между аэродромами, мы сможем надежно прикрыть линию фронта от Черного до Балтийского морей». В полноводных ручьях и реках недостатка тут нет. Вот только где же теперь командующего для воздушной армии реактивной авиации будем брать? Меня поставили командовать авиаполком, а тут уже настоящий генерал требуется. Алексей Иванович, думаете, что кто-то из красных старперов РККА рискнет полезть в такую авантюру? — весело подмигнул Матвей. — Готовьтесь к реактивному взлету по карьерной лестнице. «Вместе наверх рванем!» — хлопнул зама по плечу, пока еще полковник. «Жаль вот только, что при таком раскладе мне уже в небесах парить будет некогда. Зароюсь в бумажных рапортах, как крыса штабная!» «Я за двоих полетаю», — улыбаясь, заверил Матвей. «Ну, тогда и создание боевых наставлений тоже за вами, Матвей Алексеевич. Мне хотя бы успеть аэродромную сеть раскинуть». «Да личный состав и технику разместить». «Да я же еще даже на реактивное крыло не встал», — развел руками Матвей. «А кому сейчас легко?» — улыбнувшись, похлопал инициативного зама по плечу полковник. «Тоже, батенька, ускоряйтесь, раз уж таких дровишек в костер войны подбросили. Даю вам полмесяца на освоение техники, а потом в бой. Будете писать боевой устав на основе летописи воздушных схваток». «Почерк у меня корявый. Лучше я свои бои буду на кинопленку записывать». Опять задумал что-то хитрое Парагвайский чудодей. «На каждом истребителе и так при выстрелах предусмотрена фотофиксация цели», — пожал плечами летчик. «Но ведь можно еще и на экране прицела вести запись телевизионной картинки». «Думаю, что технически такое выполнить несложно», — кивнул Покрышкин. «Эту задачу надо поставить перед конструкторами». «Только как обосновать запрос на дополнительную функцию для телеаппаратуры бортового прицела?» «Я так понимаю, что новые тактические приемы воздушного боя молодым летчикам можно объяснить и на игрушечных макетах», заметив маленькие фигурки самолетиков на столе командира, указал на них взглядом Матвей. «А вот скоростную стрельбу по движущемуся самолету на обычных мишенях не отработать. Я знаю, как в Парагвайском военном училище» тренируют воздушных стрелков. Однако они поражают близкие цели, которые не успевают уйти с траектории полета пули, а пилотам сверхзвуковых реактивных самолетов предстоит стрелять с очень дальней дистанции. За время подлета снаряда к цели она уйдет с перекрестия прицела. Нужно уметь стрелять на упреждение в зависимости от скорости движения маневренной цели и дистанции открытия огня. Обычные механические тренажеры здесь мало помогут набить руку. «А что ты предлагаешь?» — заинтересовался летчик. «Записывать изображение с телеэкрана бортового прицела и параллельно вести съемку общей картины атаки на цветную кинопленку». «Дорогое кино выйдет», — нахмурился Покрышкин. «Аппаратуру разместим только на моем истребителе», — успокоил Матвей. «Я буду фиксировать воздушные бои». а затем эту кинохронику используем в телетренажере. На большом экране будет проецироваться цветная кинокартинка полета, а на бортовом телеприцеле – запись непосредственно атаки. Курсант должен поразить цель в прицеле, но скорость срабатывания фотопушки будет зависеть от расстояния до виртуальной мишени. Фотозатвор работает с соответствующей задержкой по времени. Если курсант неправильно рассчитает траекторию сближения снаряда с самолетом противника и нажмет на гашетку орудия раньше или позже, чем необходимо, то изображение, движущееся по экрану цели, не попадет в остронаправленный объектив фотопушки. «Толково придумано», — почесал затылок Покрышкин, но нашел изъян. «А ты что же, собираешься сразу настрелять кучу фрицев? Ведь нужно много разных вариантов атак». Матвей не стал хвастаться, что он как раз и собирается набить сразу кучу немчуры, а лишь скромно потупил глазки. Ну, ошибки пилота-оператора могут исправить курсанта, ведь кинокартина отразит общий фон воздушной сшибки, а телеприцел достоверно зафиксирует цели, независимо от последующего попадания в них или промаха выпущенных снарядов. «Лады, Матвей Алексеевич!» Сегодня же отправлю заказ в Асунсьон на создание кинофототренажера. Надеюсь, что через месяц получим первый экземпляр. А установить кинокамеру на истребитель и организовать запись телекартинки бортового прицела смогут и местные парагвайские спецы. Умники у нас на экспериментальном аэродроме все с научными степенями. Александр Иванович, а вы ведь мне так еще и не показали кинохронику с реактивным самолетом. Глядя на потушенный телеэкран, напомнил Матвей, зачем они пришли на КП. «Нет уж, пусть парагвайские мудрецы с вами предметно беседуют об устройстве самолета». Покрышкин с прищуром глянул на присланного спеца. «У меня сложилось впечатление, что вы, Матвей Алексеевич, уже знакомы с общей конструкцией истребителя, а ваши спонтанные предложения заранее хорошо продуманы. Как бы то ни было, но с меня уже достаточно». «Итак, за одну ночь мы тут наметили фронт перевернуть». Подозрение полковника, что Парагвайц уже знал технические особенности реактивных самолетов и даже имел опыт полетов на экспериментальных машинах, подтвердились ускоренным освоением Матвеем новой техники. Чародею, способному гонять по небу на фанерном дреналете, не составило большого труда освоить технику пилотирования реактивным самолетом. Матвею не требовалось следить за показанием бортовых приборов, он видел колдовским зрением все нутро машины, а любые ошибки маневрирования воздушный ас ухитрялся исправлять воздействием векторов силы гравитации. Глядя на воздушные пируэты, выписываемые курсантом на учебной спарке, инструктор лишь пучил глаза, стараясь перенести возникающие при ускорении перегрузки и мысленно молился, чтобы у самолета не отвалились крылья. Уже после двух недель ускоренного курса обучения Матвей отправился в свой первый самостоятельный полет. Новейший парагвайский дальнобойный радиолокатор обнаружил групповую цель, передал целеуказание на КП аэродрома и реактивный истребитель рванул на перехват. В указанном радаром районе ночного неба Матвей для кинохроники зафиксировал бортовым инфракрасным локатором группу мишеней и сходу ринулся в бой. Немецкие летчики даже не поняли, что за воздушный дьявол вырвался из черной бездны. Незримый противник расчерчивал небо пенными полосами инверсионного следа, с ревом прорезая строй воздушного звена быстрее пули. За каждый проход через скопление врага Матвей расстреливал из автоматических пушек по одному бомбардировщику. Когда жирные мишени закончились, начал ловить в прицел мельтешащие в ночном небе юркие истребители сопровождения. Но эта охота продолжалась уже недолго, так как потерявшие объекты прикрытия самолеты почли за благо тут же дать дёру. Рассыпавшись в разные стороны, большинству удалось спастись от преследования ночного дьявола. Довольный собой... Юный ас вернулся на аэродром и похвастал результатом первого боя, но после заслуженной похвалы от товарищей пилотов неожиданно получил строгое замечание от Комполка. «В достоинствах сверхзвукового истребителя и ваших, Матвей Алексеевич, снайперских талантах сомнений нет. Однако эдак нам киноматериала для телетренажеров не насобирать», недовольно покачал головой Покрышкин. «Кинопленка вся черная». И на записи с прицела ни черта не разобрать. Хотя, думаю, что если так дальше и пойдет, то скоро ночных боев у нас вообще не будет. Всех немцев распугаем. Фрицы быстро поймут, что без ночных прицелов и инфракрасных локаторов у них нет шансов выжить в темноте. Какие будут ваши предложения по тактике воздушного боя? Учитывая преимущество в скорости полета, нам нет смысла летать парами, пожал плечами Матвей. Противник не сможет зайти ведущему в тыл. Считаю, что реактивные истребители должны работать в режиме свободной охоты, занимать недосягаемый для противника высотный эшелон и пикировать на обнаруженную цель. Еще предлагаю для уверенного поражения цели увеличить калибр пушек до 30 мм. Уменьшение боекомплекта не отразится на результативности, так как израсходовать все снаряды даже у меня не получилось. Враги разбегаются, как тараканы, под занесенным для удара тапком. Покрышкин одобрительно кивнул. Ночные атаки реактивных перехватчиков вскоре заставят незрячего противника отказаться от полетов в темное время суток. А работа одиночными воздушными патрулями позволит нам плотнее закрыть дневное небо над линией фронта. Увеличение калибра пушечного вооружения тоже поддерживаю. «Все равно боекомплект расстрелять за один вылет времени не хватит. А вот существенно повредить самолет неприятеля крупным снарядом легче. Однако пока что наши истребители разгоняют группы противника крыльями. Результативность стрельбы неопытных пилотов нулевая. Потому прошу вас, товарищ майор, добыть киноматериал для телетренажеров». Матвей с тяжелым вздохом согласился отложить ночную охоту. «Ладно». Пусть молодые пилоты ревом реактивных двигателей отгоняют супостатов по ночам, а я займусь дневными киносъемками. Однако и тут у воздушного кинооператора-самоучки в первом же вылете случился конфуз, заставивший его спешно засветить пленку. Правда, очевидцы воздушного боя потом распускали по фронту слухи о применении реактивного чуда-оружия, но случайные хроникеры Не могли подтвердить слова фотоснимками, а досужим солдатским роскозням веры было мало. Не сознавая опасности, обнаглевший парагвайский казак пошел в лобовую атаку на звено бомбардировщиков, прикрытое группой истребителей. Если бы он внезапно свалился с верхнего воздушного эшелона или атаковал со стороны Солнца, то ему удалось бы неожиданным появлением посеять панику в рядах противника и развалить плотный строй. Однако молодой ухарь попер прямо навстречу железному косяку и чуть не получил по дурной башке. Немцы еще и издали заметили белый инверсионный след приближающейся русской ракеты и открыли плотный заградительный огонь из всех стволов. И навстречу короткой очереди снарядов из четырех пушек парагвайского перехватчика устремился вражеский рой снарядов и трассирующих пуль. Секунда полета убойных конических железок. дала испуганному чародею шанс вывернуться из когтистых лап смерти. Страх всколыхнул темные глубины его души, выпустив на волю таившуюся во тьме колдовскую силу. Гравитационный вихрь закрутил пространство вокруг мчащегося со сверхзвуковой скоростью истребителя в тугую спираль. Рой летящих навстречу острых железяк сбила в сторону гравитационная и воздушная волна. Самолет превратился в бешено вращающийся штопор, который со сверхзвуковой скоростью врезался в плотное построение вражеского звена самолетов. Ударная волна разметала бомбардировщики по сторонам. Воздушные и гравитационные спирали ломали крылья и отрывали хвостовые оперения железным птицам. Этот смертоносный удар вовсе не был спланирован Матвеем. Чародей сам прилагал титанические усилия пытаясь сохранить в целости крылья своей машины. Металл жалобно скрипел и разогревался, грозя лопнуть по швам. Вырвавшись из смертельной ловушки, Матвей с трудом сумел вернуть вращающийся самолет в планирующий горизонтальный полет. Крылья вибрировали, двигатели надрывно рычали. Пришлось садиться на первый попавшийся водоем. Отдышавшись и осмотревшись, Матвей пришел к выводу, что лучше не рисковать запускать движки, а по-тихому пробраться на аэродром подскока в старом, хорошо уже проверенном режиме колдовского дренолета. Перед вертикальным взлетом с болотного пруда Матвей вскрыл корпус киноаппарата и засветил отснятую пленку. Записывать такую историю для потомков было лишним. На водную полосу запасного аэродрома Матвей посадил самолет с выключенными двигателями с бреющего полета. Техникам сказал, что случилась поломка в топливной системе. Молодые ребята, конечно, сильно удивились, что можно сажать реактивный самолет в режиме планирования, но спорить с мастером и уж тем более разглашать военную тайну не стали. Матвей сутки провозился с устранением угрожающих конструкции самолета дефектов, пришлось применить колдовские способности в полной мере. Командир он, естественно, скормил более приемлемую версию с незначительной поломкой одного из двигателей, а потом, на обратном пути, нашел парочку немецких истребителей и все же сумел отснять кадры-кинохроники на остаток незасвеченной пленки. Опыт опасной нахрапистой атаки научил дерзкого пилота осторожности в воздушном бою. Хоть левитирующий чародей и не боялся сверзиться с небес даже голым задом, Но напороться на кусок острого железа, летящего в грудь на сверхзвуковой скорости, было смертельным трюком даже для такого фокусника. Война требовала серьезного подхода к делу. По Крышкину, по горло заваленному проблемами организации первой воздушной армии реактивных истребителей, было не до солдатских сплетен и разборок с чудаковатым замом. Он только интересовался его рекомендациями по ведению воздушных боев. Первый удар лучше всего неожиданно наносить со стороны Солнца, как в классической схватке. После ряда удачно выполненных атак доложил свои выводы парагвайский ас. Последующие заходы на группу противника следует производить с флангов, но не прорезая плотный строй, а отгрызая отстающие хвосты. Можно бить убегающего врага из тыла, но тогда сразу уходить с резким набором высоты и уже сверху проводить в пикировании повторную атаку. Четырехкратное превосходство в скорости позволяет играть с противником, как коту с мышкой. Однако подставляться под острые зубки целой стаи не стоит. Лучше терзать крайних особей. «Скоро у нас, Матвей Алексеевич, будут выходить на охоту крупные стаи хищников», улыбнувшись, похлопал по плечу лихого аса-истребителя, командующий воздушной армией. Начнем черных летучих мышей по всему фронту гонять. Небо теперь наше.